2. В огромном зале ратуши в Бронсе набилось столько народа, что невозможно было дышать. Там были докеры, явившиеся прямо с работы в рабочей одежде, в кепках, сдвинутых на затылок, и с трубками в зубах, рабочие плавильщики, которые захватили с собой своих женщин. Они покрывают голову шалью и говорят на распев, как и все другие жители Бронси. Большинство рабочих собирались голосовать за кандидата противной партии. либерала, мистера Сартера, и пришли они сюда с единственной целью – позабавиться на дармовщинку, поиздеваться над оратором, однако было немало и таких, у кого на груди красовались розетки из голубых лент. Это были клерки из пароходной компании, знавшие Генри Бродрика лично, моряки, возившие для него грузы из Дунхейвена в Бронсе, служащие плавильных заводов, которым довелось познакомиться с ним лично и поговорить с ним – Кое-кто из лавочников и мелких торговцев, врачи, банковские служащие, словом, все те, кто считал, что голосовать за консервативную партию благородно, поскольку это ставило их на более высокую ступень по сравнению с рабочими и хозяйками из бронси. Шум стоял оглушительный, разговоры, свистки, громкий смех — Но потом кто-то в задних рядах затянул гимн, и его мгновенно подхватило большинство рабочего люда. Пустая болтовня сменилась мощным хором, который звучал торжественно и внушительно. Генри, нетерпеливый и взволнованный, с синей розеткой в петлице, безукоризненно, сшитого фрака, плотно облегающего его высокую широкоплечую фигуру, смотрел на зал, горя желанием начать. Он не надеялся многого добиться при такой аудитории. Эти люди пришли сюда не для того, чтобы внимательно слушать его и аплодировать, а просто чтобы над ним посмеяться. Были там, правда, и родственники, члены семьи, готовые его поддержать, Герберт, который был теперь викарием в литороге его веселая толстушка-жена. Можно ли было предположить, когда они были детьми, что Герберт, самый младший в семье, живой малыш с блестящими карими глазенками, станет священником? Был там и Эдвард. получивший специальный отпуск по этому случаю. Его непокорные вьющиеся волосы, как всегда, стоят торчком. Он разговаривает с Фани, и ее мужем Биллом Эйром, которые приехали сюда на пароходе. На лице у Фани, как обычно, загнанное испуганное выражение. Насколько он себя помнит, у нее всегда был такой вид. Виной тому были, вероятно, четыре брата, при которых она была единственной девочкой. Ведь честняга Билл, по совести говоря, такой добрый и покладистый человек — «Господи, сколько здесь священников! Рядом с Гербертом и Биллом стоит верный Том Каллиген. Он весьма внимателен к своей хорошенькой соседке, это, кажется, подруга Фани. Похоже, Том, наконец, влюбился и готов связать себя узами брака. Из Сонби прибыла тетушка Элиза, прямая, как всегда. Лорнет на цепочке, она то и дело подносит его к глазам, наблюдая за собравшейся публикой с выражением крайнего неодобрения». Видно, что близкое соседство с рабочим населением Бронси крайне ее раздражает, поскольку мисс Бродрик из Бродрик Бродрикхауса, что в Сонби, не привыкла к подобному окружению. И, наконец, Фанни Роза, его мать, которая проделала такой длинный путь, приехав сюда из Ниццы, не для того, по ее словам, чтобы посмотреть, как ее сын предстанет перед публикой и начнет произносить свои лицемерные речи, но потому... что она совсем обносилась, ей совершенно нечего надеть, и она должна купить кое-что из платья. В Париже все слишком дорого, и вообще во Франции народ жадный, они желают получать за все наличными, тогда как в Англии о таких вещах беспокоиться не принято, можно покупать и не платить годами, а если пришлют счет, просто сделать вид, что он затерялся. Генри встретил мать в Лондоне и всю дорогу до Литорога, где она должна была жить у Герберта, она щебетала, высказываясь в подобном роде. Генри был немало озадачен и встревожен тем, как она так свободно и привычно говорит о долгах, ведь он знал, что у нее вполне приличный доход, столь щедро назначенный ей по завещанию его деда. Что же касается нарядов, то ему казалось, что мать не особенно интересуется тем, что на ней надето. Ее туалеты всегда представляли собой смеш роскоши и неряшества. Стоило посмотреть на то, как она выглядела сегодня. Пелерина из великолепного, дорогого бархата с высоким, собольим воротником надета поверх старого, сильно поношенного черного платья, трен которого, неподшитый, выпучканный в грязи, волочится по земле. Зато голова была великолепна. Волосы, прежде ярко-рыжие, теперь совсем посидели. С тех пор, как умер Джонни, она перестала их красить. И зеленые, чуть раскосые глаза были совершенно такого же цвета, как и ее изумрудные серьги. Она была похожа на королеву. А вот нижняя часть ее фигуры с этим волочащимся подолом могла бы принадлежать любой грязнухе с Дунхин венского рынка. Вот она, вся его семья. Но самой любимой среди них здесь не было. Она не могла приехать. Это было слишком рискованно, ребенок должен был появиться на свет со дня на день. Генри знал, что мысленно она с ним. Он представлял себе, что ее рука в его руке, ее милые, любимые глаза устремлены на него. Он слышал ее голос. «Мой Генри должен говорить людям то, что он считает правильным, не нужно стремиться к тому, чтобы все время забавлять публику». Вся беда в том, что ему гораздо легче острить, чем высказывать правильные мысли. Да что там говорить, если вообще принимать политику всерьез, это конец всему. Вот стоит председатель, звонит в колокольчик, призывая к молчанию. А вот и он сам рядом с председателем, и на него устремлено бог знает сколько враждебных глаз. Впрочем, не все ли равно? Это просто один из способов провести вечер. Его появление было встречено мяуканьем, шиканьем и свистками, которые он слушал, улыбаясь и засунув руки в карманы. А потом достал большие часы, включился щелчком секундомер и стал внимательно смотреть на циферблат, что вызвало у аудитории взрыв хохота, после которого наступила тишина. «Должен вас поздравить, у вас это заняло не так уж много времени, гораздо меньше, чем в других местах, где мне приходилось выступать». В зале снова засмеялись и Генри, поймав рукой красную розетку, которую кинул ему кто-то из энтузиастов-либералов, приложил ее к другому борту своего фрака. «Я не сомневаюсь в том, что доблестному избирателю отлично известно, что собой представляют политические взгляды мистера Сартера, кандидата от либералов», — сказал он. «Если это так, он знает гораздо больше, чем я. Насколько я понимаю, мистер Сартер голосовал один раз за одно, два раза за противоположное, а потом три раза снова за первое. Недавно он вам сообщил, что в свои молодые годы принадлежал к Тори. Он сказал, что взгляды Тори всосал с молоком матери, из чего можно сделать заключение, что он вскормлен на родине. Кроме того, он заявил, что Тори наследники книжников и фарисеев, из чего я могу заключить, что партия Тори существовала еще тогда, когда древние бриты разгуливали в боевой раскраске и швыряли камни в Юлия Цезаря с дуврских утесов. Если бы наш поклонник истории заглянул еще подальше. он, несомненно, связал бы Тори с жрецами Ваала. Я не уверен, что архитектор, воздвигший Вавилонскую башню, был Тори. Нет-нет, однако не исключено, что искуситель, который в недобрый час прокрался к уху многожды обманутой и многогрешной Евы, был Тори. Итак, если все это верно, с Тори мы покончили. Этот шар окончательно выбит из игры». Герберт, скрестив руки на груди, улыбался, слушая своего брата. Как это напомнило ему юношеские годы и дискуссионное общество в Итоне. Генри стоял, засунув руки в карманы и слегка наклонив голову, совершенно так же, как он стоит сейчас и наслаждается тем, что то и дело подшучивает над своими слушателями. Теперь, однако, он заговорил о более острых вопросах. Его постоянно прерывали голоса из зала. «Вы просите меня определить, что такое либерал?» — спросил Генри. — Хорошо, я это сделаю. Либерал — это тот, кто либерально, то есть свободно обращается с веренными ему чужими деньгами. Сейчас, по сути дела, уже нет такого понятия. Либерал — существуют только конституционалисты и революционеры. Это, естественно, вызвало целую бурю. И Фанни опасливо, оглянувшись через плечо, подумала, как они будут выбираться из зала, если начнется свалка. «А ну-ка, свистните еще пару раз, я с удовольствием вас послушаю», — подзадоривал аудиторию Генри. «Ничто так не добавляет интереса к жизни, как хорошая словесная перепалка. Ведь если бы мы все придерживались одного мнения, мы бы все влюбились в одну и ту же женщину». Эта острота была встречена новым взрывом хохота, но Том Каллоген, пощипывая бородку, покачал головой и обменялся понимающим взглядом с Биллом Эйером. Все это, конечно, очень забавно, однако это не способ выиграть предвыборную кампанию. Генри, по-видимому, заметил этот взгляд, потому что не прошло и трех минут, как он уже занялся обсуждением одного из самых жгучих вопросов. «Я убежден», — говорил он, — «что не следует пренебрегать институтами, которые освящены веками и прочно укрепились в душе и сознании людей. Непонимание того, к чему это может привести, — вот корень зла». «Британская Конституция покоится на двух столпах — это церковь и государство. Те, кто отделяет церковь от государства, заставляя искать убежище в сектах, посягают на саму суть Конституции. Перемены ради самих перемен всегда нежелательны, поскольку они неизменно связаны с упадком». «Как это верно?» — думала тетушка Элиза. «Перемены и упадок. Это заставило ее вспомнить отца и долгие тоскливые годы, который он провел в Летороге, удалившись от дел, вдвоем с этой ужасной экономкой, которую удалось его заполучить. Элиза была уверена, что в своем завещании он оставил ей гораздо больше денег, чем она заслуживала, к тому же неизвестно, куда девался серебряный чайный сервиз, и это просто неслыханно. Он ведь по праву должен принадлежать ей, единственной оставшейся в живых дочери. Переменный упадок. Какой он умный человек, наш Генри! Просвещение рабочего класса должно быть основано на религии, продолжал Генри. Том Калген выпрямился в своем кресле. А, вот это уже идея Кэтрин. Генри сам никогда бы до этого не додумался. Образование, в основе которого лежит что-либо другое не принесет никакой пользы. А вот образование основанное на религии возвысит низшие классы и они смогут занять подобающее положение в обществе. «Я верю и надеюсь, — говорил он, — что в скором времени мы увидим великое возрождение церкви, если только наше духовенство не подменит истинную сущность религии формальными обрядами христианства». Герберт заморгал. Не намек ли это на него? В Оксфорде он прошел через фазу англиканства, но с этим давно уже покончено. Как странно слышать этот торжественный тон. «Неужели он действительно так думает или просто пытается разозлить слушателей?» «Мы, партия консерваторов, предоставили массам избирательные права», — говорил Генри. «И теперь наш долг, долг каждого человека — распространить благо образование среди масс, получивших эти права. Я твердый сторонник обязательного образования. Ни один человек, по моему мнению, не имеет права растить своих детей так, как он растит поросенка». «Или другую живность», — как забавно думала его мать Фанни Роза. Видеть, с какой серьезностью Генри изрекают эти глупости. Ведь, кажется, только вчера он бежал вверх по лестнице в клон-мире, прижимая ручонки к голой попке, а она неслась вслед за ним с туфлей в руке, которую не думала употребить в дело. Какое было прелестное утро! Дети сняли с себя все и играли голышом на траве перед замком. Барбара, выглянув из окна своей комнаты, была страшно шокирована. Она умоляла ее отвести детей в комнаты, прежде чем вернется дед. Нет сомнения, Генри и все остальные росли, как поросята. Насколько было легче предоставить им полную свободу, пусть себе растут, как трава. И вдруг в памяти ее встал Джонни. Изображая индейца с перьями в волосах, он выглядывает из-за кустов рододендронов и целится из лука, а Джон говорит ей... своим тихим, спокойным голосом. Я не могу его отшлепать, что бы он ни делал. Мы его создали, ты и я, и теперь он — это все равно, что мы сами. Но все это в прошлом, и нельзя о нем думать. Прошлое умерло и кануло в вечность, а вместе с ним и они тоже. А настоящее вот оно — сидеть в битком набитом неуютном зале и слушать Генри. «Вы знаете, что я по происхождению с той стороны воды». Говорил Генри. «Нет ничего постыдного в том, чтобы быть из тех же мест, что Берг, Пальмерстон и Веллингтон. Однако я могу сказать, что на этой стране бродрики живут уже на протяжении трех поколений. Я принадлежу к третьему. Здесь жил мой дед, потом отец. Здесь я жил ребенком, и здесь живет мой брат. В этой стране покоятся останки моего деда. Может быть, со временем и мои упокоятся здесь же». А потом все кончилось. Были аплодисменты, и свистки, и пени, и крики. Председатель поднял руку, призывая к молчанию, и предложил выразить благодарность. Все смешалось, люди двинулись к выходу, и дело обошлось без тухлых яиц, но и без бурных оваций. Семья отправилась в королевский герб обедать. Генри поздравляли, его хлопали по плечу, по крайней мере, с десяток совершенно незнакомых ему людей и еще десяток знакомых, и все говорили, что место в парламенте ему обеспечено. «Как ты похож на моего брата Генри, твоего дядюшку», — сказала ему тетя Элиза. «Помню, он всегда приводил те же самые доказательства, а твой папа сидел, откинувшись в кресле, со щенком на коленях и не обращал на них ни малейшего внимания». Мне так приятно было слушать твои слова о том, что непременно должен быть правящий класс. Люди, с которыми я вынуждена встречаться в Сонбе, поистине ужасны. В старые времена к ним никто не поехал бы с визитом». «Вам бы следовало пожить в Ницце», — сказала Фанни Роза. «Там не встретишь никого ниже графа. Их там, как собак нерезанных. Мне понравилась твоя речь, Генри». «Только я не пойму, от чего ты хочешь, чтобы пабы по воскресеньям были закрыты. Это приведет только к тому, что в субботу они напьются еще сильнее. Что же до твоего замечания по поводу католиков, по ту сторону воды, то можно было бы добавить старинную пословицу. Святой Патрик был джентльменом и родился от приличных родителей. Дадут нам, наконец, поесть в этой гостинице?» «Вы должны извинить мою мать», — смеясь сказал Генри Тому Калагину. «Живя во Франции, она приобрела вкус к изысканной пище, и теперь ей каждые полчаса подавай салаты да омлеты. Кельнер, нельзя ли поторопиться с обедом?» «Никогда в жизни мне не приходилось иметь дело с таким количеством священников», сказала Фани Роза. «Разве только однажды, когда в замок Эндриф приехал епископ Сонбийский и остался там ночевать. Он привез с собой капеллан и парочку викариев. Мы с сестрой Тилли были в то время весьма своенравными девицами, «Так вот, мы прокрались в их комнаты, пока все сидели за обедом, и выбросили в окно их ночные рубашки, так что их преподобием пришлось спать, в чем мать родила». <с> um> «Не смотрите на меня так испуганно, Билл. Я вас шокировала. Зря вы ведь женатый человек, и вам верно приходилось спать без ночной рубашки?» «Вы знаете, миссис Бродрик», — обратился к ней Том Каллоген, «Генри похож на вас гораздо больше, чем принято думать». Мне часто говорили, что он копия своего дядюшки Генри, а характером весь в деда. Однако теперь я вижу, от кого он унаследовал свой острый язык». «О, да, мы флауэры всегда владели даром слова», — сказала Фанни Роза. «Это частенько помогало нам выкручиваться из затруднительных положений. Нет, больше всего на меня похож Герберт, и он так боялся того, что из него может получиться, что со страха надел на себя собачий ошейник. Что же касается Генри... то люди правы, сравнивая его с дедом и дядюшкой. В нем сочетается трезвый практицизм первого и шарм второго. Посмотрим, какое из этих качеств возьмет в нем верх. Что это нам принесли? Жареную свинину? Мне постоянно хотелось жареной свинины, когда я носила Эдварда, поэтому у него, наверное, такие курчавые волосы, но с той поры я видеть ее не могу. Скажите кельнеру, чтобы принес мне вместо неё рыбу». Братья подмигнули один другому. Их матушка была весьма весело настроена. «Кэтрин ошиблась единственный раз в жизни», — подумал Генри, когда Фанни Роза подняла рюмку и выпила за здоровье будущего кабинет-министра. Она должна быть счастлива, как никогда, и совсем забыла про Джонни. Как она поразительно хороша. Пышные седые волосы, зеленые глаза, изумруды в ушах. Если, конечно, не заглядывать под стол на оборванный подол. «Сколько ей сейчас лет?» 53 или четыре, он не уверен. Праздник удался на славу, даже тетя Элиза раскраснелась, оживилась и перестала выражать неудовольствие по каждому поводу. У Фани не было уже такого озабоченного вида, а священники вели себя точно кутящие школьники, и раскатистый смех Тома Калгина был слышен во всем зале. Если бы Кэтрин тоже была здесь, думал Генри, чаша его счастья была бы полной. Голосование состоялось на следующий день, и результаты должны были стать известны к шести часам. Объявляли их обычно со ступеней ратуши. Весь этот день Генри провел в состоянии лихорадочного ожидания. Теперь, когда больше не нужно было произносить речи и собирать голоса, то есть разъезжать по улицам Бронси в коляске, украшенной голубыми лентами, наступила некая реакция. Трудно было дожидаться результата в течение целого дня, он почему-то не мог есть вместе со всеми и позавтракал в одиночестве в маленьком пабе на окраине города, где, как он надеялся, никто его не узнает. Затем прошелся по улицам Бронси, заметив, что почти у всех встречных красные розетки в петлицах, цвета либералов, тогда как голубых он насчитал за весь день всего десяток. Возможно, его сторонники, убеждал он себя, проголосовали раньше, и вообще это не такие люди, чтобы разгуливать по улицам. Как все это смешно, и какой он дурак, что так волнуется. Неожиданно для себя он оказался возле пароходной конторы Оуэна Вильямса, компании, которая занималась перевозкой меди для бродриков еще со времен его деда. Он зашел, чтобы поговорить с молодым Вильямсом, человеком немного старше его самого относительно перспектив на будущее лето. Здесь, по крайней мере, были люди с голубыми розетками, и он испытал громадное облегчение, а Вильямс к тому же уверил его, что когда он ходил голосовать примерно часов в десять, вся улица была запружена каретами, у владельцев которых были налацканы розетки того цвета, что нужно. «Все будет замечательно!» — сказал он. — Если наш округ будет представлять такой человек, как вы, я непременно доставлю себе удовольствие. Приду на заседание парламента, чтобы послушать вашу вступительную речь. — Но ведь я еще не избран, — протестовал Генри. — Ну, самое трудное уже позади. Они еще поговорили, обсуждая дела рудника в Вене. перевозки, торговлю медью вообще. И Генри как раз собирался уходить, когда мистер Вильямс сказал, как бы между прочим, что Генри уже не первый член семьи, который сегодня к ним приходит. «Да что вы!» — удивился Генри. «Кто же это был?» «Сегодня утром заходила ваша матушка», — сказал мистер Вильямс. «Я нахожу, что она отлично выглядит. Она, видите ли, заходила насчет продления долгового обязательства. И я, конечно, сказал, что все будет в порядке». «Долговое обязательство?» — повторил Генри. «Да, в прошлом квартале мы судили ей 500 фунтов. Как вы помните, чек мы послали ей во Францию, и теперь она хочет получить еще столько же. Мы, разумеется, вычли эту сумму из того, что вам причиталось от нас получить в конце года. Она сказала нам, что таково ваше распоряжение». Генри ничего не мог понять. Он не давал никаких распоряжений и ничего не знал о займе, полученном матерью. Она, как видно, действовала через его голову, не имея на это никакого права. Молодой Вильям смотрел на него с любопытством, Генри с трудом удалось взять себя в руки. «О, да», — сказал он, — «теперь я припоминаю, мы с матушкой говорили об этом, но мне пора идти, рад был встретиться с вами». «До свидания, мистер Бродрик, и желаю вам удачи!» Генри вернулся в отель в полной растерянности. «Боже мой, как могла маменька так поступить? Лгать этому Вильямсу, вместо того, чтобы просто прийти к нему и попросить денег? Он не мог этого понять. Зачем ей понадобились деньги, и как, черт побери, она их тратит? Придется с ней поговорить, задать ей кое-какие вопросы. Нельзя же держать все это в себе. Если бы Кэтрин была здесь, она бы знала, что делать». Фанни и Бил сидели в холле отеля вместе с мисс Гудвин. подругой Фани, а рядом, как водится, находился Том каллаген готовый ею служить. Герберт куда-то вышел. Если бы там не было мисс Гудвин, Генри, вероятно, посоветовался бы с Биллом и Томом, но не мог же он обсуждать такую щекотливую тему в присутствии постороннего лица. «Где матушка?» — неуверенно спросил он. «Должно быть у себя в комнате», — ответила Фани. «А ты где был? Мы уже беспокоились, у тебя усталый вид». Нервы, сказал Том. «У нашего бедняги Генри до сих пор все шло гладко, а сейчас он не уверен, что принесет ему сегодняшний день». Генри ничего не ответил. У него не было настроения для шутливой беседы. Он поднялся на второй этаж гостиницы, прошел по коридору до номера матери и постучал в дверь. Фанни Роза провела в этой комнате всего три дня, но уже успела превратить ее бог знает во что. По полу были разбросаны туфли и ботинки. На стуле хвалялись платья, а на туалетном столике были свалены в кучу шпильки, перчатки, бархотки и носовые платки. Фани Роза сидела на кровати, рядом с ней стоял чемодан, и она что-то в него прятала подсложенные платья. «Герой-победитель!» — с улыбкой приветствовала она вошедшего сына. «У тебя не болит живот, бедный мой мальчик». У твоего отца всегда болел живот перед бегами. Нервы бывало натянуты до предела, а притворяется, что ему безразлично, выиграют его собаки или нет. «Я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать о выборах», — сказал Генри, садясь рядом с ней на кровать. «Мне безразлично, так это будет или иначе. Я пришел поговорить о вас». Фани Роза удивленно приподняла брови. Встав с кровати, она подошла к туалетному столику и стала расчесывать волосы. «Я только что заходил к Оуну Вильямсу, перед тем, как прийти сюда», — сказал Генри. «И он мне сообщил, что вы были у него утром и взяли в долг 500 фунтов, сказав, что действуйте по моим указаниям. Кроме того, он мне сказал, что вы взяли такую же сумму и в прошлом квартале. Дорогая матушка, что все это означает?» «Милый мальчик, ты выглядишь совсем как школьный учитель», — засмеялась Фанни Роза. «Тебе бы следовало выступить в поддержку мистера Гластона, вместо того, чтобы быть его противником». «Да, этот молодой мистер Вильямс был весьма любезен, я ему очень благодарна». «Но я не понимаю», — настаивал Генри. «Скажите на милость, почему вы не пришли за деньгами ко мне, вместо того, чтобы действовать за моей спиной, ссылаясь на распоряжения, которых я не давал?» «Я думала, так будет проще», — зевнув, ответила Фанни Роза. «Не хотелось причинять тебе беспокойство. «Мне гораздо беспокойнее, когда я узнаю, что вы таким странным образом занимаете деньги в пароходной компании», — сказал сын. «Разве вы не понимаете, дорогая, что это против всяких правил? Строго говоря, если называть вещи своими именами, это попросту нечестно». «Никогда не разбиралась в таких вещах», — беспечно отозвалась Фанни Роза. «Мне все операции с деньгами кажутся бесчестными. Я ничего не понимаю в цифрах. Моя голова для этого не приспособлена». Генри смотрел, как она расчесывает свои пышные седые волосы. Похоже, она не испытывает ни малейшего стыда. Она безответственна, как ребенок. «Разве вы не можете прожить на те деньги, которые дедушка оставил вам по завещанию?» С удивлением спросил Генри. «Мне всегда казалось, что жить во Франции гораздо дешевле». «Ах, мой милый, жизнь везде дорога», — сказала мать. «Всякие там обеды, путешествия, то одно, то другое, мне всегда не хватает денег». Она все время уклоняется от прямого ответа, — подумал Генри. Она и не думает отвечать откровенно. «По завещанию деда вам было назначено около 1200 фунтов», — решительно продолжал Генри. «За вилу вы платите, если перевести на английские деньги, всего 50. Но, скажем, еще прислуга, у вас ведь кухарка и горничная. Расходы на еду, на это идет никак не меньше сотни в год. Туалеты, кое-какие развлечения — это еще пятьдесят». «Все это составляет 200 фунтов, матушка, и на руках у вас остается тысяча. Что вы делаете с этими деньгами, и почему вы пришли занять тысячу фунтов у Оуэна Вильямса? «Я же тебе говорю, они куда-то уходят», — сказала Фанни Роза. «Не спрашивай, как и куда. Я не имею ни малейшего понятия. Генри, милый мой мальчик, оставь ты свою учительскую мину». Она так тебе не идет. И когда ты будешь приветствовать своих избирателей, будь самим собой, обаятельным и всегда с улыбкой. Ты сидишь на моих серьгах, дорогой, брось их, пожалуйста, мне. Она говорила тихим голосом, поглядывая на него краешком глаза, и он встал с кровати, подошел к ней осторожно, вдел серьги ей в уши. «У тебя такие же руки, как у твоего отца», — сказала она. «Теперь я понимаю, почему Кэтрин так тебя любит». «Дай Бог, чтобы вы оба были счастливы!» Он видел в зеркале ее лицо. Не слезинка ли там притаилась в самом уголке глаза? Но ведь она все время улыбается. «Матушка!» — сказал он, повинуясь порыву. «Почему бы вам не оставить Францию и не поселиться с нами, в клон мире? Кэтрин будет счастлива, если вы останетесь с нами. И кроме того, это ведь ваши родные места, ваша родина!» Фанни Роза покачала головой. «Не говори глупостей!» Весело сказала она. «Моя жизнь вполне меня устраивает. Люди такие забавные, живут они весело. Кроме того, не годится матери жить вместе с сыном. Однажды я пыталась, и ничего не получилось. Как ты думаешь, какую шляпку мне сегодня надеть?» «При чем тут шляпки? Матушка, измените свое решение, переезжайте жить к нам. У вас будут отдельные комнаты, вы будете делать все, что вам угодно. Никто не будет вмешиваться в ваши дела». «Нет, мой родной». «Вы мне не скажете, что у вас происходит с деньгами?» «Ах, Генри, к чему все время говорить об одном и том же? Посмотри, уже половина шестого, мы должны быть в ратуше. Беги и скажи всем остальным, пусть они будут готовы. Мне нравится Том Каллаген, он такой чуткий, не то что другие священники, тебе везет с друзьями. А вот тут Джонни их никогда не было. Поцелуй меня». «Мой смешной, серьезный сын, и не беспокойся обо мне, я больше никогда не побеспокою, мистера Вильямса. Это я тебе обещаю. Следующий сезон принесет мне удачу. Я это чувствую». «Что вы хотите этим сказать?» — улыбнулся Генри. «Вы говорите, словно лавочник, как будто надеетесь заработать какие-то деньги». Она бросила на него мимолетный взгляд и поправила волосы на висках. «Пойдем найдем остальных». Сказала она, и не забудь вдеть цветок в петлицу. Слава богу, у меня очень красивые дети. Это бесполезно, думал Генри, спускаясь следом за ней по лестнице. От нее все равно ничего не добьешься. Она все время ставит между ними преграду, улыбается, ласково на тебя смотрит, говорит ничего не значащие слова. А что делается у нее внутри, неизвестно. И он подумал об отце, который также ее любил. Неужели и с ним было то же самое? и она ускользала от него даже в минуты самой тесной близости. Вся семья ожидала их внизу, в холле, и сразу же были заказаны экипажи, чтобы вести их в ратушу. Однако улицы были забиты народом, все двигались в одном с ними направлении, лошади вынуждены были тащиться шагом иначе они передавили бы людей. Генри дал указание кучеру подвести их к заднему входу в здание, потому что, если бы он стал подниматься по ступенькам на глазах у всей толпы, собравшейся на площади, его бы сразу узнали. Даже отсюда слышались возбужденный гул и говор. Совершенно так же шумит народ, сбежавшийся посмотреть на казнь, заметила Фанни Роза, и когда коляски свернули в узенькую боковую улочку позади ратуши, они увидели бесконечные ряды людей, устремивших взор наверх. на балкон. Они смеялись, махали носовыми платками и шляпами. «Мы, наверное, явились еще позже, чем я предполагал», — быстро сказал Генри. «Мне кажется, результаты уже объявлены». Он помог матери и сестре выйти из экипажа и, оставив их на попечение братьев, зятя и Тома Калагина, взбежал по узкой лестнице, которая вела в зал заседаний на втором этаже. Сердце у него колотилось, и в первый раз в жизни дрожали руки». Он вошел в зал, полный людей, где стоял оживленный говор. Снаружи бесновалась толпа, приветствуя победителя. А там, на балконе, держа шляпу в руке и кланяясь направо и налево, стоял мистер Сартер, кандидат от либералов. Что-то оборвалось в сердце Генрик, к горлу подступила волна разочарования. «О, черт!» — подумал он про себя. «Да будь оно все трижды проклято!» А потом улыбнулся, подошел к балкону, Протянул руку, а мистер Сартер, новый член парламента от Бронси, обернулся и, увидев его, поманил рукой, указав на место рядом с собой на балконе. Кандидат от либералов был избран большинством в восемь тысяч голосов. «Ну вот и все», — сказал Генри, когда аплодисменты стихли и толпа рассеялась, чтобы отпраздновать победу в пабах. «Я должен теперь признаться перед всей семьей, что я ни на одну минуту не надеялся, что одержу победу. «Это был просто интересный опыт, и я получил большое удовольствие. А теперь вернемся назад в отель, пообедаем на славу и забудем всю эту историю». «Речь спортсмена», — сказал Том Калгин, беря приятеля под руку. «Не могу не признаться, что я разочарован. Мне так хотелось явиться в Вестминстер и посмотреть, как ты заговоришь этих типов до смерти». «Ну да ладно». «Не пришлось, так не пришлось. Зато ты останешься с нами. В Вене. «В другой раз больше повезет, старина», — сказал Эдвард. Но ну нет, второго раза не будет», — ответил Генри. «Это была моя первая и последняя попытка заняться политикой. Один раз можно выставить себя дураком, а это еще ничего. Но во второй раз было бы уже слишком». Он говорил весело и непринужденно, стараясь скрыть свое разочарование. «Семья не должна думать, что он огорчен. Да он вовсе и не огорчен, — пытался он убедить себя. Самое скверное — это когда человек не умеет достойно проигрывать. Нет, это просто небольшой укол для моего самолюбия, ведь до сих пор Генри Бродрику удавалось все. Я просто не понимаю, как они могли голосовать за мистера Сартера, — сказала Фани Роза. Это такой удивительно непривлекательный человек, у него скверные зубы, что абсолютно непростительно, и никаких манер сразу видно, что человек невоспитанный. «Для жителей Бронси это не имеет значения, миссис Бродрик», — сказал Том Калагин. «Они считают, что мистер Сартер лучше осведомлен об их жизни, чем Генри, потому они его и выбрали». «Ну, конечно, человека, который питается одним хлебом и овсянкой, очень легко убедить в том, что он страдалец», — ответила Фанни Роза. «Вопрос только в том, лучше ли ему станет от того, что он будет об этом знать». «Политика — это азартная игра и ничего больше», — сказал Генри. И «Если ты проиграл, то платишь проигрыш и забываешь о нем. Что я и собираюсь сделать?» «Это указывает на то, что ты благоразумный и уравновешенный человек», — сказал Том Калагин. «Заядлый игрок никогда не может понять, что он побит. Он продолжает ставить снова и снова, пока это не сделается болезнью. И он вообще уже не может остановиться. Это одна из форм ухода от действительности. Такая же, как пьянство. Это у человека в крови. Однако я не понимаю, чего мы вдруг стали так серьезны. Генри, дружище, пусть ты потерпел поражение на выборах, но ты себя вел как настоящий джентльмен, и я тобой горжусь. «Мы все тобой гордимся», — сказала его мать, потрепав сына по щеке. «А как он великолепно выглядел! Как был красив, когда стоял на балконе рядом с этим противным человеком! Я уверена, что все они жалели, что голосовали за него, а не за Генри!» Итак, Все бродрики вернулись в отель, испытывая ощущение какой-то пустоты и стараясь этого не показывать. А когда они входили в холл, Генри подошел мальчик-слуга и протянул ему телеграмму на подносе. «Какой-то шутник посылает поздравления?» — сказала Фанни Роза. «Не открывай ее, ты только расстроишься». Но Генри уже разорвал конверт и читал то, что там написано. Он поднял голову, глаза его сияли, и он помахал бумажкой перед собравшимися. «К дьяволу-политику!» — воскликнул он. «Кому она нужна? У меня родился сын, а все остальное не имеет значения!» Его окружили, заглядывая ему через плечо. Телеграмма была короткая, однако там было все, что нужно. «Не огорчайся, если выборы будут неудачными. У тебя родился сын, и мы оба ждем тебя дома. Он похож на тебя. Я назвала его Хелл. Моя любовь и все мои мысли с тобой. Кэтрин». «Разве я не говорил, — сказал Генри со счастливой улыбкой, — что она единственная и неповторимая. «Позови Кёльнера, Том! Хоть я и потерпел сегодня поражение, но шампанского мы все равно выпьем!»